Я был очень рада, когда кончился разговор о магнетизме, хотя занял его другой, еще менее интересный, о посещении духов, о предсказаниях и о многом, касающемся суеверия. «Вам, может быть, покажется удивительным, — начал опять говорить Пушкин, — что я верю многому невероятному и непостижимому. Быть так суеверным заставил меня один случай. Раз пошел я... Всеволжским ходить по Невскому проспекту. И из проказ зашли кофейные гадальщицы. Мы просили ее нам погадать и, не говоря о прошедшем, сказать будущее. Вы, сказала она мне, на этих днях встретитесь с вашим давнишним знакомым, который вам будет предлагать хорошее по службе место. И потом, В скором времени получите через письмо неожиданные деньги. А третье, я должна вам сказать, что вы кончите вашу жизнь неестественную смертью. Без сомнения, я забыл в тот же день и о гадании, и о гадальщице. Но спустя недели две после этого предсказания и опять на Невском проспекте, я действительно встретился с моим давнишним приятелем, который служил в Варшаве при великом князе Константине Павловиче и перешел служить в Петербург. Он мне предлагал и советовал занять его место в Варшаве, уверяя меня, что отцесаревич этого желает. Вот первый раз после гадания, когда я вспомнил о гадальщице. Через несколько дней после встречи с знакомым я в самом деле получил с почты письмо с деньгами. И мог ли я ожидать их? Эти деньги прислал мне мой лицейский товарищ, с которым мы, бывшие еще учениками, играли в карты, и я его обыграл. Он, получа после умершего отца наследство, прислал мне долг, который я не только не ожидал, но и забыл о нем. Теперь надо бы третьему предсказанию. И в этом совершенно уверен. Суеверие Такого образованного человека меня очень тогда удивило. После ужина Пушкина пять пошел ко мне в кабинет, пересматривая книги. Он раскрыл сочинение одного казанского профессора. Увидав в них прозу и стихи, он опять закрыл книгу и как бы с досадой сказал: "О, это проза и стихи. Как жалки те поэты, которые начинают писать прозой. Признаюсь, ежели бы я не был вынужден обстоятельствами, Я бы для прозвий не обмакнул пера в чернилы. Он просидел у нас до часу и простился с нами, как со старыми знакомыми. Несколько раз обнимал моего мужа и, кажется, оставил нас не сожалением, сказавшие при прощании. Я никак не думал, чтобы минутное знакомство было причиной такого грустного прощания, но мы в Петербурге увидимся. Фукс. В Казани я таскался по окрестностям, по полям, по кабакам, и попал на вечер к одному синему чулку, сорокалетней несносной бабе с вощеными зубами и с ногтями в грязи. Фукс. Она развернула тетрадь и прочла мне стихов с двести, как ни в чем не бывало. Боротынский написал ей стихи и с удивительным бесстыдством расхвалил ее красоту и гений. «Я так и ждал, что принужден буду ей написать в альбом, но Бог помиловал. Однако она взяла мой адрес и стращает меня приездом в Петербург, с чем тебя и поздравляю. Муж ее умный и ученый немец, в нее влюблен и в изумление от ее гения. Однако он одолжил меня очень, я рад, что с ним познакомился». Сегодня еду в Симбирск, отобедаю у губернатора, а к вечеру отправляюсь в Оренбург. Последняя цель моего путешествия. Пушкин, Наталья Николаевна Пушкина, 12 сентября 1833 года, из села Языково. Примечание. В действительности Фукс была миловидной женщиной 28 лет, образованной и умной. Пушкин не только вместе с женой Катерой, встретил ее позднее в Петербурге, но и поддерживал с ней переписку. Сохранилось четыре письма поэта. В 1834 году он послал ей экземпляр истории Пугачева, а еще некоторое время спустя приглашал участвовать в «Современнике».